Глава 55. Вызов брошен. Руки Саманты бесконтрольно дрожали, когда мистер Саймон покинул кабинет. Она боялась, что все это может быть какой-то плохой шуткой, и молилась, чтобы письмо действительно отправил Ван Бэнь, потому что Эйрланг не мог позволить себе потерять его. Это действительно оказалась аккуратная форма заявления с академическими отчетами Ван Бэня, оценочными листами и медицинскими справками. Все было подготовлено красиво и аккуратно, как и ожидалось от кого-то из военной семьи. Честно говоря, Саманта понятия не имела, что происходит. Она задавалась вопросом, почему знаменитый Ван Бэнь предпочел подать заявку в Эйрланг, вместо того, чтобы принять предложение от других академий. Но, как бы там ни было, э й р л а н д ждал Ван Бэня с распростертыми объятиями. Но теперь ее беспокоила другая проблема. Так же, как Ма Сяору а и Ху Ян Сюань, Ван Бэнь должен вступить в F-класс после приема. Саманта боялась, что ее решение может расстроить Ван Бэня. Она встала с кресла и начала шагать взад-вперед, решая, придерживаться ли ее принципов или нет. Саманте нужно было принять решение. В конце концов, она решила придерживаться своих принципов, потому что знала, что от этого зависит будущее Эйрланга. а это важнее всего. Тем не менее, такое решение досталось ей с трудом. Отложив все в сторону, Саманта начала готовить свой ответ Ван Беню, сказав, что Эйрланг рад такой чести, но, к сожалению, согласно правилам Академии, он сначала должен вступить в класс F, и ему будет шанс продвинуться к классу А, в зависимости от его успеваемости. Если он согласен, она скоро отправит письмо о приеме. Затем она отправила письмо и стала нервничать. Решение Ван б э н н и окажет влияние на судьбу Эрланга. Саманта начала понимать, что такое сидеть на иголках. Теперь она попросту не могла сосредоточиться на остальных делах. Ван Дун ждал, но никто не ответил. Поэтому он решил войти в кабинет Саманты и с удивлением обнаружил ее рассеянной. Он хотел что-то сказать. но оказался ошеломлен, глядя на нее. Солнечный свет сиял через мозаичное окно. Ее ж е м ч у ж н о белая блузка идеально соответствовала ее возрасту и мудрости, а простота сережек ловко подчеркивала ее женское начало. В тот момент Ван Дун оказался загипнотизирован ее сексуальностью. «А, привет!» Саманта наконец заметила присутствие юноши. «А я полагаю, вы не слышали, как я постучал, мэм?» «Все в порядке. Ты можешь называть меня Самантой, когда вокруг никого нет. Немного неудобно слышать, как ты называешь меня, мэм.» На данный момент девушка пребывала в депрессии из-за того, что от Ван Беня не пришло и весточки, и она не могла не думать о том, что просто уничтожила мечты Эйрланга о восстановлении былой славы. «Все хорошо?» Ван Дун почувствовал, что ее что-то беспокоит. Саманта помотала головой и ответила. «Да, я просто чувствую себя немного подавленной от предстоящих трудностей. Что привело тебя сюда?» «Я хотел спросить, могу ли я получить ваше разрешение посещать комнату симуляции космических боевых действий во внеурочное время?» я о у посмотри-ка, очаровательная дама разожгла огонь в твоей груди. но ну не против я но, пожалуйста, постарайся повысить свои навыки при этом. Саманта усмехнулась. Она подумала, что Ван Дун желает показать себя перед Ма Сяору. «Я буду стараться изо всех сил», — откликнулся Ван Дун. В то же время Саманта услышала знакомый звуковой сигнал и быстро обратилась в свой взор на с к а й л и н г а затем вцепилась в него, читая электронную почту. Все получилось. Очевидно, Ван Бен не был трусом, Конечно, он согласился начать с самого начала. Точно так же, как Мася Ору и Хуян Сюань. Независимо от происхождения, новые ученики Эйрланга должны начинать с класса F. Без исключений. Или, во всяком случае, не в ее смену. Хорошие новости, я полагаю? Спросил Ван Дун. Да, о т л и ч н ы е Ты действительно моя счастливая звезда. Но, пожалуйста, пусть это пока останется между нами. Саманта почувствовала себя прекрасно. Хотя она не понимала, почему Ван Бэнь поблагодарил ее за то, что она смогла оценить его по достоинству раньше всех остальных, так как они никогда не встречались друг с другом до этого. Тем не менее, такое событие определенно заслуживало празденства. Ван Дун кивнул и собирался уйти, когда Саманта остановила его. «Пожалуйста, сообщи Хуян Сюаню, что сегодня вечером состоится праздник Усяору». п о з ж я поделюсь с вами хорошими новостями». «Может, тогда отпразднуем на выходных?» Ван Дун снова кивнул, приблизительно догадавшись, о чем пойдет речь. «Звучит неплохо. Договорились». Великолепная директриса, казалось, сияла. «А, к слову, как там твои дела с работой смотрителя?» Ей показалось странным, что она не получала никаких жалоб на извращенные действия в общежитии номер пять. Да и вообще не всплывало никаких проблем. Со студентками Эйрланга наверняка нелегко справится. ь Пока в с е хорошо. Я ответственно отношусь к своему делу. Саманда ничего на этот с ч е т не сказала. Она в с е е щ е пребывала в хорошем настроении, настолько хорошем, что даже забыла причину, по которой изначально назначила Вандуна в качестве смотрителя. Помимо того, что она была взволнована, девушка вдруг поняла, что она все еще не связалась с Мартирусом. Слава богу, что Ван Бэнь избрал Эйрланг. Наконец у них появился шанс против Бернау. Несмотря на это, она должна действовать осторожно, столкнувшись с таким старым лисом. Саманта посмотрела на часы, ожидая, что вот-вот этот старый гад позвонит ей и начнет давить. Как только раздался звонок Скайлинка, Саманта сразу же подняла трубку. Ха-ха! «Итак, директор Саманта, могу я услышать ваше окончательное решение?» На экране появился Мартирус, любезно улыбающийся ей, словно обычный нормальный старик. «Извините, директор Мартирус, но мне всё ещё нужно немного подумать». Девушка притворилась, будто она в раздумьях. Мартирус улыбнулся и ответил. «Боюсь, что это невозможно, директор Саманта». Вы должны понимать, что ваше решение повлияет не только на результат всего события, а также на будущее э р л а н г а Видите ли, Академия класса А не всегда получает такую драгоценную возможность конкурировать с Академиями класса С. Просто чтобы вы знали, я недавно получил приглашение от Академии Русса. Так или иначе, я решил зарезервировать вам эту возможность ради добрых отношений между э й л а н г о м и Бернао, длящихся уже более десятка лет. Мартирус не слишком спешил, заметив нерешительное выражение Саманты. Возможно, она и выдающаяся ученица, но, безусловно, ей еще предстоит долгий путь в качестве директора Академии. Не говоря уже о том, что Эйрланг является не более чем распадающейся статуей в его глазах, которая все равно рассыпалась бы. и в любом случае канула бы в лету. В общем, время играло против Саманты. «Что ж, всё в порядке, если вы решите отказаться. Иногда такие молодые люди, как вы, должны учиться сдержанности, а не быть импульсивными». Умышленно подтрунивал Мартирус. «Нет, директор Мартирус, мы решили принять ваш вызов. Хотя Ирланг не сравнится с такой академией, как Бернау...» Я уверена, что наша храбрость и бесстрашие станут залогом нашей победы, строго ответила Саманта. О, браво! Так-то лучше. Что ж, с нетерпением жду Масяуру и Хуян Сюаня. Мартирус усмехнулся. Не слишком зазнавайтесь, директор Мартирус. Пока е щ е неизвестно, кто выйдет победителем. Хорошо. Тогда встретимся на арене. Конечно. Увидимся через месяц.